ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 3 Глава 33 Если бы не продажа оружия, ни за что бы министр внешней торговли не счел необходимым провести два дня в самом неприглядном месте мира, Саудовской Аравии, освободив на это время свою сотрудницу и позволив ей обрести душевный покой в объятиях любимого. «Ты что, занимаешься расследованием?» Элизабет не могла бы выразиться точнее. В течение тех трех часов, что они провели в заперти в отеле «Режина», порой приходилось идти на такое, Габриэль исследовал каждый закоулок любимого тела, но ничего не отыскал, ни единого признака того, что муж дотрагивался хоть однажды до этого шедевра. Когда же она оделась и села в такси, помчавшая ее к левому берегу по авеню генерала Ле Габриэль бросился к сестрам. Они ждали его в условленном месте — кафе «Анжелина». Никаких следов. — Ты уверен? — Женщина, что сундук. Мужчина непременно оставляет в нем частицу себя, запах, привычки, воспоминания. Повторяю, ни единого следа. Поверьте, я искал как следует. Не думаю, что вообще можно так глубоко внедриться в женщину, как я сегодня. Как я счастлива, мечтательно произнесла Клара. Замечательно. Когда начнется ваша совместная жизнь? спросила практичная Энн. Об этом не было речи. Но ты задавал этот вопрос. Я бы не получил ответа. «Бедный, Габриэль!» — вздохнула Энн. «Как бедный? Почему? Я и не представлял, что можно быть таким счастливым! Боюсь, сестра права!» — проговорила Клара. «Если на женщине ни одного следа от общения с мужем, и при этом она не пакует немедленно чемоданы...» Клара закрыла глаза. И вполголоса повторяла слова Н, словно проживала заново далекую и мучительную сцену. Да, чемоданы навсегда. Значит, тебе попалась худшая из женщин твоей жизни, какая только возможна. Да, Габриэль, худшая. Не только островитянка, но и законница. Что это значит? Сам узнаешь. Каждый сам открывает для себя истину. Наше дело — направить тебя ничего больше. Я уже свыкся с мыслью, что люблю островитянку. Ее тело как остров. Наши свидания как острова. Я плыл от одного обрывка своей жизни к другому, от завтрака к чаю вдвоем, от обеда к нескольким ночным часам. И старательно подшивал эти благословенные мгновения, складывая их в архив памяти. Час за часом выстраивал наше общее пространство, но теперь новая загадка — законница. Что бы это значило? Черт бы побрал моих двух мачех. Они вливали в меня через ухо яд, заставляя вглядываться в женщину всей моей жизни и видеть в ней некое непонятное загадочное существо. «Что-то не так?» — спросила Элизабет, когда мы вновь оказались в номере отеля «Режина». Ей вовсе не нравилось, Как на нее смотрел Габриэль, она в любую минуту могла вскочить и исчезнуть. Навсегда. Сестры могли радоваться. Догадка прокладывала себе дорогу. «Тебе не кажется, что нам пора жить вместе?» — простодушно спросил Габриэль. «О холоде, последовавшем за этим вопросом, Габриэлю не забыть до смерти». Установилась тишина, режущие глаза, оглушительное еще слово и могла палиться кровь. Пять ледяных слов сорвалось с кровоточащих губ. «Я никогда не оставлю мужа!» Прошло несколько часов, прежде чем он обрел подобие душевного здоровья, бродя по тюэлери. Наконец до него дошел смысл слов его мачех. Иных женщин можно с полным правом именовать законницами, поскольку они носят закон в себя. Через много лет он напомнит Элизабет о том разговоре. «Помнишь номер в режиме?» Не очень-то ты меня щадила. «Бедный Габриэль», — произнесла она, удивленная его невежеством, — «ты, видимо, так и не понял главного. Законы сочиняют не для того, чтобы стало тепло, а совсем наоборот. Их роль — придавать человеческому существованию стабильность и даже нечто похожее на вечность». «И оттого их корни погружены в лед. Он предохраняет от разложения. Надеюсь, это-то тебе известно?»